Глава 13 Ангел и Кузькина мать. В воскресенье Дорожкин вскочил ни свет ни зря, и побежал к лиске, но та не пустила его в дом точно так же, как не пустила и в субботу, когда он явился к ней на лошади Дира, обвешенный оружием Шакильского. В ответ на стук в ворота, Уланова словно ждала Дорожкина, вынесла его куртку. Забрала кожух, трюх, подхватила оба ружья, повесила все это на конягу, которая привезла инспектора по месту назначения, словно понимала человеческий язык, и завела навьюченную таким образом лошадку во двор, бросив инспектору голосом совершенно нормального человека. — Завтра загляни, но, скорее всего, не пущу. Не волнуйся. Санька парень крепкий, выдержит, помятый, неразбитый. «Надуешь расправиться. Получив в воскресенье тот же самый ответ, Дорожкин отправился домой, где постоял под душем, отгоняя неприличные мысли по поводу надувания егеря, а затем лег в постель и проспал весь день до вечера, поднялся, перекусил, размялся и снова уснул с вечера воскресенья до утра понедельника, предварительно успокоив себя тем, что Шакильский в надежных руках, а Кашину обо всем произошедшем доложено по телефону еще в субботу. Но в воскресенье вечером, когда он заставил себя поесть, а потом отмотать на беговой дорожке десяток километров, Дорожкин уснул не сразу. Он смотрел в высокий потолок и думал о том, что его мечта о собственном жилье близится к краху. Замок в котором он занял не самую последнюю келью, был построен на песке или в грязи. Осталось только выбрать, исчезнуть из замка до того, как он рухнет, или выбираться из обломков, основательно перемазавшись. Ага, перемазавшись. Уже в полусне осознал невысказанную мысль Дорошкин. Если исчезнешь сразу, вымажешься еще сильнее. Сам перед собой не отмоешься. А если не исчезнешь, вылезет из ниоткуда такая напасть, что одной грязью не отделаешься. Да, все было похоже на то, что он искал квартирного уюта и спокойствия в городе, на улицах которого творилось черт знает что. Или бог знает что. Поправился Дорожкин, после чего вяло погрузился в бессмысленные рассуждения о том... Кто же все-таки знает, пока уже сквозь вовсе затопивший его сон не решил, что знают о происходящем в Кузьминске обе стороны, но деятельное участие в происходящем принимает из упомянутой двойки далеко не лучшее. Рано утром, тем не менее, Дрожкин встал со светлой головой, перекусил, набросил на швабру мокрую тряпку, прибрался в квартире и отправился в бассейн. Откуда выбрался ровно востолько, чтобы не спеша высохнуть, одеться, надышаться внезапной ноябрьской оттепелью и в девять утра войти в здание управления? — Молодец! — ударил его по плечу Кашин, от которого с раннего утра уже попахивало водкой. — Так их! Не удивляйся, знаю в подробностях. Диро клемался, кое-что рассказал. Он у травницы в одной, в макарихе отлеживается. Травница, я тебе скажу. Ух, я пью ее назначил. Или синовалкой. Но дело не в том. Если бы тот второй добрался бы до любого из вас, а то и до всех троих, сейчас бы мы на поминках пили. А так-то за здравие пьем. Всю обойму выпустил. Всю. Кивнул дорожкин. И ничего. Удивился Кашин. Убежал же? Не понял Дорожкин. Убежал. Поскребка Кашин. Он лежать должен был. Всю обойму. И только спугнул. Знатный зверюга выходит, знатный. А главврач-то, а? Не ожидал, не ожидал. В коридоре третьего этажа Дорожкину встретился Ромашкин. Он примирительно толкнул Дорожкина кулаком и прошептал. Не все оборотни одинаковы. Некоторые на фоне прочих просто как зайчики в розовых штанишках. Познакомишь? Спросил Дорошкин. Дорожкин. Высунул голову из кабинета Садомский. Ромашкин! Быстро на планерку. Хватит шептаться, как бабы в самом деле. Работы по горло. Ромашкин подмигнул Дорожкину. И провел ребром ладони по собственному горлу, то ли обозначая предел, названный Садомским, то ли предупреждая коллегу о неминуемой расправе. Расправа не состоялась. Садомский хмуро окинул взглядом сотрудников, дождался, когда место в кресле займет чуть припозднившаяся Маргарита, от которой опять пахло, только Дорошкин специально пошевелил ноздрями. Оттаявшим ноябрем и ничем больше. И сказал. Ромашкин, отрабатывай деревни. Обе. На тебе, Макариха и Курбатова. Обойдешь подворно. Предупредишь, чтобы были аккуратнее. Зверь ходит паутиной. Я займусь поселком. Переговорю с Шакильским, с Диром. Ты его на Макарихе не тереби. Если уж егерь сплоховал, да Дира простоволосился. — Значит, опасность более чем реальна для каждого. — Маргарита, на тебе городские окраины, промзона. — Да проинструктируй Дорошкина. углубленно проинструктируй. Ромашкин проснул, но Садомский оборвал неуместный смех одним взглядом. — Все нужно использовать. Отрезал начальник управления. — Вот ведь все Лиску Уланову дурочкой считают. Ребятня деревенская из рогаток по ней лупит. Нип сшибают, как говорят. А она Шакийского с того света, считай, выволокла. И Шепелева бы так не управилась. Да и мы в свое время не с ее ли помощью замену тому же Шепелеву нашли? — Ты считаешь, что Шепелева можно было кем-то заменить? — скривила губы Маргарита. — Мы не Шепелева меняли. А парни искали на освободившуюся должность инспектора. Повысил голос Садомский, сверкнув глазами. И Дорошкин подумал, что его начальники стоят друг друга. А Шепелева другого нам и не надо. С ним тоже забот хватало. У Дорошкина, кстати, свои таланты. И главное из них, как я понял, отыскивать приключения на собственную задницу. Пикник устроили. Хмыкнул Ромашкин. Что-то не везет нам в последнее время с пикниками, а подальше куда не могли забраться? Вот и нашли приключения на три задницы. Ты нашел бы хоть на одну свою. оборвал Веста Садомский. А талант Дорожкина. Садомский поморщился на слове талант. Следует использовать и приглядывать за ним, как с залипкой бумагой для ловли мох. Речь идет об очень крупной мухе, — предупредила Маргарита. «Вот и следи!» — прошипел Садомский и ударил ладонью по столу. «Пока все. Ромашкин, получи оружие у Кашина и не перекидывайся без нужды, а то задавят, как котенка. Зайчика!» — заметил Дорушкин в розовых штанишках. «Зайди!» Коротко бросила Дорошкину Маргарита. «Допущен в святая святых?» Ехидно прошептал на ухо Дорожкину Ромашкин, и тут же схлопотал от Маргариты звонкий щелчок по лысой голове. Кабинет Маргариты, в котором Дорожкин оказался впервые, наверное, ничем его удивить не мог, разве только цветом. Но именно цветом он его и удивил чего то сразу вспомнился белый кабинет доктора Дубровской. Кабинет Маргариты Дугиной был черным. Потолок его был черным, стены черными, причем матовыми, не дающими отблеска. Пол тоже был черным. Даже коврик у двери изображал черный квадрат. Окно на треть перекрывала черная рулонная штора. По правой стене стоял черный кожаный диван, на котором валялся черный плед. По левой – черный стул и пара черных стульев. Единственным белым пятном была папка на столе. В черной-черной комнате стоит черный-черный гроб. В черном-черном гробу. Начал бормотать Дорожкин, но Маргарита оборвала его. Растопорила перед лицом пальцы, сбросила с плеч куртку, показала рукой на стул, пробормотала задумчиво. Значит, влюбился? Кто? Не понял, Дорожкин. Даже нет. Она словно гадала. Скорее и был влюбленным, но прозрел только что. Недавно вылупился. Ладно, плевать хотя хотелось бы взглянуть. — Вот, взгляни. Она раскрыла попку и двинула ее Дорожкину. Он развернул ее к себе лицом. На желтоватом листе было выведено Дорожкин Евгений Константинович». И давно? — растерялся Дорожкин. С первого дня. Как ты здесь оказался? — ответила Маргарита, прикуривая сигарету. И больше ничего, только это. Я, конечно, работаю с Садомским Ромашкиным. Забот хватает. Знаешь ли, всевозможная мерзость не дремлет, но с точки зрения папки у меня, кроме тебя, никакой работы нет. И зачем вы мне это говорите? спросил Дорожкин. Что бы ты знал? ответила она с нескрываемым интересом, вглядываясь в лицо Дорожкина ты же хочешь все знать все понимать все объяснять так знай ты моя работа не бойся пасти не буду много чести спасибо за доверие кивнул дорожкин это все что у тебя в папке спросила маргарита я так поняла что ты с ней теперь не расстаешься так удобнее полез в сумку дорожкин вот Тут у меня... Он удивленно замер. Имя Колывановой исчезло. Значит, там на поляне ты видел ее убийцу? Объяснила Маргарита. А кто есть? Шепелев, Козлова Алена. Дорожкин пригляделся к последней записи, которая обрела уже привычный облик задания. Уланова Вера. Садомский прав. Удивленно заметила Маргарита. Насчет поиска приключений талант у тебя несомненный. Значит, получается, что дочка Улиски Улановой все-таки была? Она говорит, что и есть. Пожал плечами, Дорожкин. Она много чего говорит. Прищурилась Маргарита, посмотрела в окно, которое казалось прорезью из бездны на белый свет. Придется чувствовать тебе заделаться архивариусом. А там и до археологии докатишься. Вот еще хорошая профессия — эксгуматор, но не слишком популярная на нашем кладбище. Или обойдемся почетной должностью краеведа. У Козловой дома был? — Был. — Кивнул Дорожкин. Несколько запаздывающее в этот раз напряжение, что обычно охватывало его при виде Маргариты, снова ударило в голову. В комнату заходил. Заходил, опустил глаза Дорошкин. И не спрашиваясь ни о чем. В ее голосе слышалась насмешка. Жду углубленного инструктажа, пробормотал, стараясь успокоиться Дорошкин. Да и. Да и, повторила Маргарита. Я логист. Постарался говорить твердо Дорошкин. А логист обращается за помощью только тогда. Когда самостоятельно не может сдвинуться ни на миллиметр. А это случается крайне редко. Да и не хочется спрашивать. Я ответов боюсь. Правильно боишься. Потушила сигарету об стол Маргарита, и Дорожкин понял, что столешница вырезана из черного камня. Иди, Дорожкин, работай. С Мещерским Дорожкин столкнулся в шашлычной. График сидел в дальнем углу и с самым мрачным выражением лица поглощал тройную порцию шашлыка. Дорожкин кивнул у гуру, который ему солил за стойкой баранку, и подошел к графику. — Привет. Присяду. — Садись. Безразлично буркнул Мещерский. — Не куплено. Хандра накатила. Понял Дорожкин. Что-то случилось? — Случилось. Согласился Мещерский. Полгода назад я встретил твою бывшую. Помнится, не так давно тебе это радовало. Заметил Дорожкин. Радовало. Макнул в соус кусок мяса Мещерский. И теперь могло бы радовать. Чего бы не радоваться. Я зарабатываю много. А пупок может развязаться только от обжорства и лени. Жена довольна. А вот у меня радости нет. Что с Машкой? Спросил Дорожкин. С Машкой все хорошо? Вытер пальцы салфеткой Мещерский. Машка веселая, добрая, смешливая, задорная, я бы даже сказал игривая. Так в чем же дело? Не понял Дорожкин. Она не настоящая. Прошептал Мещерский. Кофе, дорогой. Подошел к столу с подносом угур. Я правильно угадал только не кофе дорогой а ты дорогой или еще что думаю для завтрака поздно да рано. спасибо угур кивнул дорожкин женя попова не появлялась какая женя удивился турок все проехали потом постарался улыбнуться дорожкин завидую я тебе откинулся назад мещерский следя за удаляющимся турком А вот уже какую-то Женю Попову ищешь. А счастье мечтаешь, наверное. А я вот вроде бы уже нашел свое счастье. А тут вдруг Мещерский стал подниматься. Подожди. Поймал его за руку Дорожкин. Что значит не настоящее. А это как в старом анекдоте. На двугубы Мещерский. Ладно, не мне тебе анекдот рассказывать. Она стала как улыбки. Как улыбки всех этих... — Кузьминцев! — Мещерский расстроенно махнул рукой. — А может, с тобой что-то? — спросил Дорожкин. — Я ведь радовался на тебя, глядя график. — А это мы, Саль! — плюхнулся обратно на стол Мещерский. — Схожу в больницу и тоже буду веселый и счастливый. — Боязно, правда. А ну, как эта моя эйфория дорого мне обойдется! — Насколько дорого! — нахмурился Дорожкин на всю жизнь, — надрывно прошептал Мещерский. — Машка, она... У нее... Спины у нее нет. — Как это? — Вытаращил глаза Дорошкин. — Как стекло, — медленно проговорил Мещерский. — Спина, как стекло, как мягкое стекло. Прозрачная спина. Все видно, кости, внутренности. Она не показывается, в рубашке дома ходит. «Но я подглядел, понимаешь?» «Послушай». Обескураженно пробормотал Дорожкин. «Может, у тебя что-то с глазами?» «Ага». Хмыкнул Мещерский. «Вики салом заплыли от обжорства». «И что ты собираешься делать?» Спросил Дорожкин. «А если с ней просто поговорить?» «Ты не понял!» Почти заорал Мещерский. «Я бы поговорил, если бы это она была, но это не она!» «Не кричи», — попросил Дорожкин. «Да нечем мне уже кричать». Обессиленно оперся о стену Мещерский и вдруг скривился, почти заплакал. «Достало все до печенок. Ты-то как?» «Паршиво», — признался Дорошкин. «Иногда кажется, словно у меня спина прозрачная». «Да шучу я», — буркнул он отшатнувшемуся Мещерскому, — «хотя и не шучу. Со спиной все в порядке, а со всем остальным... Не приживусь я, график, в этом городе. Чувствую, что не приживусь. Я также, всхлипнул Мещерский, — «а Машка вот наоборот. Ей все нравится. Подружек каких-то завела. Я теперь чаще один, хотя так и лучше». «Я уже боюсь ее, Женька, боюсь. Ты бы заходил, что ли?» «Вместе бояться будем?» — спросил Дорошкин. «А хоть бы и так!» — воскликнул Мещерский. «А то и поговорить не с кем. Слушай, может, мне чем заняться. Тебе помощь никакая не нужна». «Нужна?» — вдруг оживился Дорошкин. «Только не болтай лишнего. Есть у меня в голове несколько непонятных заковык. У тебя ведь интернет есть?» И телефонная связь есть. А в эфире? Ловил телерадиопрограмму в эфире? Нет ни черта в этом эфире. Махнул рукой Мещерский. Тишина. Глушилки, наверное, стоят. Глушилки бы глушили. Все одно что-то в эфире было бы. Задумался Дорожкин. А между тем и кабельная работает. И Радио России, как я слышал, в радиоточках есть. Послушай, выясни, где проходят все эти кабели. Ну, интернет, телефон, радио, телевизор. То есть, где лежит магистральная линия до ближайшего районного центра? И вот еще что. Прикинь насчет электричества. Должна быть высоковольтная линия. Город не маленький. Пилорама, промзона еще, куча учреждений и на все про все электростанция на мелкой речке. Обмозгуешь? Конечно. Оживился Мещерский. — Обязательно выручу. — А еще что? — Еще? Дорошкин задумался. — Помнишь, как ты на работе конворда щелкал? — Вот скажи, что произошло 30 октября 1961 года? — Это легко. Оживился Мещерский. Именно в этот день исполнился ровно год миру миллионов. 30 октября 60-го родился Диего Армандо Марадонна. — А глобальнее? — спросил Дорожкин. Куда уж, куда уж глобальнее? — задумался Мещерский, но тут же хлопнул в ладоши. — Есть! Кузькина мать! — В смысле? — не понял Дорожкин. 30 октября 1061 года... Была взорвана над новой землей самая мощная атомная бомба. Кузькина мать! Отчеканил Мещерский. Спасибо, вздохнул Дорожкин. Но это не пригодится. Ты пошерсти в интернете. Мне нужно что-то, что произошло где-то здесь, поблизости. Ладно. Женя Поповой дома опять не оказалось Или она не открывала никому. Дорожкин отошел на несколько шагов от подъезда, посмотрел на ее окна. Они казались окнами нежилой квартиры. Он вздохнул и поплелся домой. По дороге поздоровался с тремя странными дедами, помахал рукой гробовщику, который стоял возле своей мастерской, как цапля на болоте, поднимая то одну ногу, то другую. Остановился у входа в институт, обернулся. Шедший в полусотни шагов сзади какой-то невзрачный мужик повернул к церкви. Дорожкин посмотрел на сфинксов. Они и в самом деле были необычными. Их головы казались родными. Родными для их тел. Они ничего не имели общего с изящными линиями лиц фараонов. Из каменных лиц на Дорошкина смотрело что-то неведомое, чужое и ужасное. «Разглядывайте!» — раздался скрипучий голос. В одной из лип стоял Дубискос. На нем был все тот же костюм, на носу поблескивали очки. Паниковский вдруг со смешком подумал Дорожкин и застегнул куртку под горло, поежился. День выдался теплым, но сырой ветер неожиданно одарил Дорожкина мурашками. Инспектор втянул воздух. Мертвечиной от старика не пахло, а в воздухе стоял запах мяты. Замерзните, предупредил Дорожкин. Это было бы славно, проскрипел старик. Но зима кончится, я оттаю и снова буду тут бродить. Смотрите на свои окна? Спросил Дорожкин. Уже знаете, усмехнулся старик. На свое прошлое. Инфилициммум генус инфортуни ист фьюзифилицем. Мне кажется, что эту фразу я уже слышал, заметил Дорожкин. Зачем изобретать новый афоризм, если годится старый? Попробовал пожать плечами Дубицкус, но вместо этого неуклюже дернул имя. Консует ест альтернатура. Антонас Иузасович. Дорожкин замелся. Георгий Георгиевич говорил, что в институте имеется библиотека. В институте даже две библиотеки. Шевельнул губами старик, медленно стянул с носа и убрал в карман очки. Та, о которой вы говорите, недоступна. Там присутствуют сущности, которые могут нанести вам вред. И выгнать их оттуда нет никакой возможности. Хотя ночью они отправляются в город. Не все. Ночью мне бы не хотелось. Поюжился Дорожкин. А где расположена вторая библиотека? Здесь. Постучал сухим пальцем себя по голове Дубискос. Правда? Обрадовался Дорожкин. А найду я там что-нибудь по истории города? С вашего позволения... «Здесь». Дубицко снова постучал себя пальцем по голове. «Я искать буду сам. Конечно, в настоящей библиотеке вы могли бы получить документальные свидетельства истории этого чудесного города. А я могу предложить вам лишь личные воспоминания. Но поверьте мне, личные воспоминания куда уж лучше обезличенных. Вива Вокс Алит Плениус. Вы помните?» Как войти в институт? Они говорили долго. Точнее, говорил больше сам Дубицкос, на дверях кабинета которого сияла по золотой надпись «Профессор» — заместитель руководителя института по научной работе. Но он выговаривал слова так, словно в его горле было механическое устройство. Когда разговор закончился... Или Дорошкин почувствовал, что он закончился. Старик протянул ему руку. — Я думаю, что угадал, — произнес он почти безразлично. — Я месяцы, годы стоял у ворот института, ждал, когда увижу ангела. Я знаю, Бог даровал тварям своим свободу выбора, пусть и не избавил их от страданий. Но когда посмертное воздаяние настигает несчастных в том же жилище, в котором прошла их жизнь, Бог должен вмешаться. Здесь творится непотребное. Я ждал долго и однажды видел девушку. Она не отличалась от других, разве только ни одна грязная нить не тянулась за ней, и сама она была светла, как светится солнечный луч. Я окликнул ее и попросил отпустить меня, а она сказала, что ищет узелок, что есть узелок, который, если развязать, будут отпущены все, и ушла. Но вы почти как она. Я не ангел. Ошарашенно прошептал Дорожкин. Она тоже не была ангелом. Неуклюже дернул плечами Дубискос. Но она могла. И вы можете. «Запомните! Голомитас вертутус оказио! И прощайте! Пора уж мне! Это патрес!» Мгновение Дорожкин стоял в нерешительности, чувствуя, как жар наполняют его глазницы. Ему не хотелось пожимать руку профессору. Сейчас, и секунду, ему это казалось подобным прикладыванию губами к колбу мертвого тела незнакомого человека. Но Дубицко стоял с протянутой рукой, которая чуть подрагивала, и бормотал непонятное: Сделайте милость, сделайте милость, сделайте милость. Он хотел только коснуться сухой ладони. Еще до прикосновения почувствовал ее холод, но когда пожал ее, неожиданно понял, что она горяча, и в следующем мгновении. Услышал облегченный вздох старика и увидел, как проседает, проваливается, рушится его тело, осыпается, на глазах истлевает кожа, рассыпается порахом плоть и с сухим стуком падают на пол, разрывая ветхую прогнившую ткань кости. Дорожкин задохнулся от ужаса и бросился бежать. Он выскочил из института, Едва не сбив очередного уродливого уборщика, ободрал о подмерзшей щеку, миновал чугунную ограду с чередующимися надписями «Вайс Верса» и «Эцетера», которые, даже будучи вытянутыми в линию, замыкались в бесконечное кольцо и промчался вверх по улице Бабеля так, словно мог спастись от неминуемой беды только в собственном доме. Проскочил мимо вытаращившего глаза Фимфимыча, взлетел на пятый этаж и тут же бросился в душ, где принялся намыливаться и смывать, смывать себя, как ему казалось, бьющий в нос запах тлена и разложения. А когда, чуть-чуть успокоившись, вернулся в комнату, услышал звонок телефона. Поднял трубку так, словно она была сродни горячему пожатию руки Дубицкого. В трубке раздался голос Адольфовича. «Евгений Константинович?» «Ну да, кто бы еще мог мне ответить по этому номеру?» «Я вас поздравляю». «Да, вы, как всегда, оказались на острие. Я о происшествии на Круглой Поляне. Или вы еще что-то успели натворить?» «Нет?» «Ну и славно». «Не в смысле, что славно, что не натворили, а просто так. Надо же и отдыхать иногда». «Звоню, чтобы предупредить. Да». — В ближайшую субботу у Леры Перовой день рождения, и вы приглашены. — Приглашение, написанное рукой Екатерины Ивановны, уже лежит на столе в вашем кабинете. — Да. Это большая честь. Записывайте адрес. — И без церемоний. Нет, подарков никаких не надо, насчет подарка мы с вами завтра что-нибудь придумаем. — И вот еще что. Адольфович помедлил. Словно обдумывал следующую фразу и, наконец, сказал, «Имейте в виду, Евгений Константинович, все, что я вам говорил, это правда. Да, наш город — это заповедник, можно сказать, убежище. К несчастью, убежище не только для тех, кто нуждается в убежище, но и для тех, кому скорее подошла бы клетка. Но истина это больше, чем правда». Если истина это нечто, что имеет форму и объем, то правда это взгляд на истину с той или иной стороны. Так вот, помните наш разговор насчет дыры в подмосковной материковой плите? Вы же догадались, что это не более чем метафора? Так вот, это более чем метафора. Тут под нами есть нечто. Нечто страшное и очень опасное. Оно не опасно, пока находится под контролем все его влияние на наш город заключается в том что обычные подчеркиваю обычные люди приобретают некоторые способности необычные обретают способности выдающиеся люди перестают стареть да при некоторых обстоятельствах мертвые умирают не сразу или не умирают вовсе я понимаю что в этом есть некая противоестественность и все таки давайте воспринимать мир во всей его полноте. Так вот, чтобы эта полнота не расплескалась, чтобы порча, которую мы сдерживаем здесь, не захлестнула землю, мы все работаем на своих местах и получаем за свою работу вполне приличные деньги. Я хорошо объясняю? — Более чем, — ответил Дорошкин, не узнавая собственного голоса. — Вот и славно, — рассмеялся Адольфович.